Знания, занятия, обучение, научные исследования, знаменитые ученые. Адфонтес. К источникам. Или к первоисточникам, к оригиналам. Обращаться Адфонтес значит читать источники в оригинале, а не их переводы и пересказы. «Аквилум волары доцес!» «Ты учишь орла летать!» «Сравните, не учи ученого, не учи рыбу плавать, а собаку лаять!» Азилиум игноранция Прибежище незнания Или прикрытие невежества Купидитас стиэнсия — жажда знания. Дигнус эст интраре — достоин вступить или, может быть, допущен. О человеке, отвечающим всем условиям для принятия в организацию в институт на работу. Доцендо. Дисцимус. Обучая других, мы учимся сами. Сравните «учи других, и сам поймешь». Доцере омнес амбиунт, доцере пенни нулли. Поучать стремятся все, быть поучаемым почти никто. Доктрина эст фруктус дульцис, родицис амаре. Наука — это сладкий плод горького корня. Доктум доцес. Ты учишь ученого. Сравните, не учи ученого. Эксфонтибус. Из первоисточников. Согласно первоисточникам. Экспериенция фаллакс, юдициум дефицеле. Опыт обманчив, суждение затруднительно. Фиат люкс. Да будет свет. Из библейского описания сотворения мира. «Диксит кве деус, фиат люкс, эт факта эст люкс». «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Так говорят о грандиозных открытиях, знаменующих собой новую эру в истории человеческого общества и науки. К примеру, такая надпись была на изображениях Иоганна Гутенберга, изобретателя книгопечатания. Это также призыв изгнать из сердца мрачные помыслы и обратиться к свету, к доброму и чистому. Гаудеамус игетур, ювенес дум сумус. Давайте же веселиться, пока мы молоды. Начало средневекового студенческого гимна. Грэку мэст. «Нон легитур» — это по-гречески, не читается. Так говорили, пропуская при чтении греческие слова. Сравните китайская грамота. «Игноратис терминес артис, игноратор эт арс». Если неизвестны термины науки, неизвестна и сама наука. «Ин витро» — в стекле, в пробирке. О химико-биологических опытах, которые проводятся в лаборатории. «Инстанция эстматор доктрина» — упорство, мать науки. «Ипсе магистр Диксит. Сам сказал, учитель сказал. Ссылка на общепризнанный авторитет данной области часто ироническая. Ипсиссимус, сам или самейший. Так называют безусловно авторитетного в своей области знаний человека, ссылаясь на его мнение. Например, «Ипсиссимус» Аристотель утверждал. «Литтере тезаврмест» — «Наука» — «это сокровище». «Литтерарум родицес амаресунд» — «фруктус юкундиорес» — «корни наук горьки» плоды слаще. Приписывается Аристотелю. Сравните труд при учении скушен, да плод от учения вкусен. Без муки нет науки. Магна кум лавде, кум экзимия лавде. С отличием или с большой похвалой Формула при выставлении высокой оценки и присуждении диплома. «Мемория минуитур, низи эм экзерцемус». «Память ослабевает, если мы ее не тренируем». «Мульти мультос циунт, нэмо «Многие знают многое». Никто не знает всего. Не прекращай учиться. Не свинье учить Минерву. Другими словами, не невежде учить ученого. Минерва у римлян богиня мудрости, покровительница ремесел и искусств. Сравните. Голова у ног, ума не просят НЕКСТ СИРЕ ФАС ЭСТ ОМНИЯ Невозможно все знать. НЕМО НАС ЦИТУР АРТИФЕКС Никто не рождается мастером. Сравните. Мастером нельзя родиться. Мастерству надо учиться. НИГИЛЬ АНИМО ВЕЛОЦИВУС. НЕТ НИЧЕГО БЫСТРЕЕ МЫСЛИ. НОНС ХОЛЕ. СЕДВИТ ДИСЦИМУС. МЫ УЧИМСЯ НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ. НУЛЛ РЕГУЛА СИНЕ ЭКСЦЕПЦИОНЫ. НЕТ ПРАВИЛА БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ. «Пленус вентер, нон студит лебентер сытое брюхо к учению глухо. Дословно, полный желудок учится неохотно. «Примум дисцере, деинде доцере» — сперва учиться, а потом учить других ванумсимус гудта ест игноррамус мары то что мы знаем капля а не знаем море репетицию ест матер студдерум повторение мать учения сапере авде стремись быть мудрым или дерзай знать с холла ествиа сценферум школа дорога к знаниям сцененция ест потенция знание сила сэмель скрипту децис Лектум. Один раз написано, десять раз прочитано. Сравните семь раз отмерь. Септем артес либералес. Семь свободных искусств. Учебные предметы, изучаемые в средневековых университетах на артистическом факультете, который был преддверием к высшим факультетам — богословскому, юридическому, медицинскому. Студия Адолесценциям Алюнд Занятия науками питают юношей Из речи Цицерона в защиту поэта Архия «Занятия питают юношей, приносят усладу старикам» украшают в счастье, служат убежищем и утешением в несчастье. Мысль Цицерона развивает Ломоносов в своей оде на день восшествия на престол Елисаветы Петровны 1747 года. Науки юношей питают, отраду в старом подают, в счастливой жизни украшают, в несчастный случай берегут. Суб-Алиэна-Умбра Под чужой тенью или в чужой тени. Прятаться суб-Алиэна-Умбра значит постоянно повторять чужие мысли, заученные наизусть слова. Там где у дисцендум эст, к вам де у вивис. Век живи, век учись. Дословно Учиться нужно столько, сколько ты живешь. Тантум поссумус, квантум сцимус. Мы можем столько, сколько знаем. Тестимониум павпертатис. Свидетельство скводаумия или доказательство бездарности. Примером может служить слабая научная работа или книга, красноречиво свидетельствующая о бездарности автора. ВИР ЭРУДИТУС – образованный человек ВИТА СИНЛИТТРИС МОРС ЭСТ – жизнь без наук, смерть или жизнь без книг. Смерть.